Глава 21. Ян. «Твой брат — придурок!» Лопая дверцей авто со всей силы, Диана с надутыми губками плюхается рядом. «И тебе привет!» Улыбаюсь блондинке и завожу мотор. Каприза Бельской сегодня по боку. Я всё-таки сумел заполучить назад водительское удостоверение и даже смог угнать из отцовского гаража изрядно запылившийся спорткар, по праву принадлежавший мне. «Опять этот рахтелка?» Диана поджимает губки и елозит своей пятой точкой по кожаной поверхности кресла. «За что ты так любишь эту тачку, Шахов? Низкая, неудобная... а а Шипение Дианы обращается в дикий виск. «Зато резвая!» – кахачу в голос, резко тронувшись с места. Краем глаза замечаю, как Бельская вжимается в кресло и хочу прибавить с газу. Но вовремя вспоминаю, за что отец отобрал права. Избавляю скорость. «Что с настроением, Ди?» Спрашиваю между делом, выруливая по направлению из города. Сегодня суббота и первый серьезный юбилей Фила. «С настроением что?» Верещит Бельская, своими децибелами безжалостно царапая ушные перепонки. «А ты сам как думаешь?» «Понятия не имею». Пожимаю плечами, предчувствуя новую волну истерики. «Скажи честно, твой брат идиот?» «Ну, если только немного». Хмыкаю, перестраиваясь в левый ряд. Назвать Фил адекватным даже в шутку не поворачивается язык. Вот о чем и речь. Только больной на голову отморозок будет, отмечать день рождения у черта на куличиках. А это ты видел? Из небольшого рюкзака, чем-то похожим на переноску для миниатюрных собачек, Ди достает смартфон и упорно тычет светящимся экраном мне под нос. «Дьявол, Диана, я за рулем!» Отпихиваю от себя новомодный гаджет. Шутки шутками, но порой Бельская не видит границ. «Что там?» «Вот полюбуйся, твой брат с утра написал». Продолжает мельтешить перед глазами, размахивая телефоном. «Ну же, Яник, прочти!» Спорить с Ди порой себе дороже, как объяснять прописные истины. Что творится в этой милой голове и почему там совершенно нет места мозгам, не понимаю. Выхватываю мобильный, пока горит красный, читаю послание Фила, селись не заржать. «Да, милая, напоминаю, форма одежды походная. Заасфальтировать дорожки к твоему приезду не успеваю». «Погоди, так ты в курсе?» Уточняю так, на всякий случай, а сам шустро пробегаю взглядом по аккуратной фигурке Бельской. Светло-голубые джинсы, белоснежный плюшевый свитшот под дизайнерским дождевиком, замшевые полуботинки на высоченной шпильке. Интересно, что понимает Диана под словосочетанием «походная одежда»? «Что не так?» Фыркаетта, оскорбленный, отворачивает надутые губки к окну, в которое крупными каплями стучится дождь. Я же газу едва дождавшись зеленого. «Между прочим, я для тебя старалась!» Капризным голоском замечает Ди, стоит приятной тишине заполнить собой пространство. Молчание и бельское – вещи несовместимые. «Я оценил!» потирая нос, небрежно выкручивая руль другой рукой. Ди представляет, куда мы едем. «Хотя я и миллион раз пытался до нее достучаться». Несмотря на финансовые возможности нашумевшую фамилию, Фил ненавидит суету вокруг своей персоны. Пафосные вечеринки, толпы незнакомых людей, приторные улыбки завистников – это все не для него. Свои дни рождения Саня отмечает на берегу реки в небольшом поселке в старом доме своей прабабки. И, пожалуй, это мой любимый день в году. Песни под гитару и запах костра – Русская банька и чисто мужская компания проверенных ребят. Вот только все меняется. И на свой двадцатый день рождения Филатов решил разбавить нашу суровую компанию девичьим смехом, пригласив пацанов со своими подругами. Что уж это могло бы стать неплохой затеей, если бы не одно «но». «Это тоже будет...» Ди стучит ноготками по приборной панели, дико раздражая и моментально приводя в чувство. Я никак не могу привыкнуть, что у Фила теперь есть официальная девушка. И пусть я прекрасно знаю, что между Яной и моим братом нет ровным счетом ничего, смотреть на их переплетенные ладони тошно. О этой есть имя, Ди. Мне больше не хочется улыбаться, а стоит представить, что весь вечер Яна будет рядом с Филатовым и вовсе возникает желание рвануть обратно. Имя? Выпучив очаровательные глазки, обрамленные неестественно пушистыми длинными ресницами, заводится бельская. «Какое? Гадина? Дрянь? Змеюка?» «Ди!» Жму по тормозам, что есть мочи, резко сворачивая к обочине. Моё вынужденную невесту от неожиданности откидывает вперёд. Жаль, ремни безопасности не даёт блондинке набить заслуженную шишку о пластиковую панель. «Её зовут Яна! Яна!» Если бы можно было взглядом забивать гвозди, Ди приколотила бы меня к сидению с самыми огромными смотрит на меня в упор пока крылья носа возмущенно раздуваются от тяжелого дыхания. а губки сжимаются в узкую линию, но молчит, знает зараза, что ходит по тонкому льду. поехали выдавливает из себя спустя минуту и демонстративно отворачивается к окну. неприкосновенность любимой девушки брата одно из условий нашей помолвки. То точнее единстве дляди. остаток пути проходит в напряженном молчании. Ббельская сердито стреляет глазками, и нервно тормошит кончики волос, забранных в высокий хвост. Я смотрю на дорогу и думаю о Яне. Уверен, этот вечер все усложнит еще больше, но, как бестолковый мотылек, несусь к свету. «Яник!» – испуганно пищит Дзи, позабыв, что должна дуться на меня, пока не искуплю свои вины. «Ты куда меня привез?» – слащавый голосок неуклюже сипит. А тонкие пальчики с идеальным маникюром жадно впиваются в упругую кожу пассажирского кресла. Бельская суетливо оглядывается по сторонам, пока медленно проезжая мимо самых обыкновенных деревянных домов самого обычного российского посёлка. Кругом всё серое и убогое. Покосившиеся заборы, самодельные лавочки у ворот, старинные водяные колонки вдоль дороги. Ощущение, что время в этом месте замерло лет пятьдесят назад. «Что это?» где Диана возмущённо тыкает пальчиком в стекло. Заприметив возле одного из домов чеванно жующую пожухлую траву козу. Привязанная к небольшому колышку, она забавно шевелит челюстью и с какой-то тупой грустью во взгляде смотрит на Ди в ответ. Ладонью прикрываю рвущийся на свободу смешок и сам себя уговариваю промолчать, не придавая должного внимания случайной встрече сестер. Да, впрочем, я бы и не успел вымолвить ни слова. Внезапно Ди начинает верещать не своим голосом и брезгливо морщится. — яник Орёт она, с ногами карабкаясь на сиденье. В глазах неподдельный ужас и отвращение. «Это что, человек?» «Это Аркаша, местный алкаш!» Смех всё-таки вырывается наружу. «И даже не знаю, что веселит меня больше. Зигзагообразная походка за булдыги в грязной разодранной тельняшке и кирзовых сапогах времён Советского Союза? Или реакция бельской? Ну, на всякий случай поясняю». «Он безобидный, помогает Фил натопить баньку, да веников приносит, ну, а Сашка ему...» «Каких еще веников, шахов?» Истерика Ди все больше начинает напоминать буйное помешательство. «Обычных?» «Понимаю, что должен прижать Бельскую к себе, успокоить, на худой конец перестать ржать, но ничего не могу с собой поделать. Березовых, а как-то раз Аркаша нас с дубовыми побаловал». «Разворачивайся, шахов!» На грани срыва визжит Ди и топочет каблучками по коврику. «Ноги моей не будет в этом колхозе, слышишь?» «Тише!» Закидываю руку ей на плечо и слегка сжимаю. «Мы только поздравим Фила и сразу домой, обещаю. Все равно уже приехали». Идея увести Диану обратно в город, несомненно, греет душу. Сталкивать ее с Яной лишний раз не хочу, да и Фил с Борзым навряд ли удержится от едких шуток в Андре Но у судьбы на меня, как всегда, иные планы. «Опоздали!» — горланит Боря, встречая нас у ворот. «Только вас ждем!» Борзому наплевать, что Дине в духе. Он по привычке вообще старается не обращать внимания на ее закидоны. А потому с улыбкой пожимает мне руку, а затем тащит нас в Бельское в эпицентр застолья. Что, несмотря на непогоду, раскинулось во дворе дома. Шумные голоса, приглушенные звуки музыки из приносной колонки, чей-то смех. Мы и правда запозднились, а народ уже вовсю освоился и гуляет под небольшим навесом в нескольких метрах от старой, но крепкой бревенчатой избушки накрыть стол, за которым замечаю знакомые лица парней из команды. Чуть поодаль лёша одногруппник Фила, вертит шампуры, увешанные сочным мясом, над углями, а миловидная брюнетка что-то нашептывает ему на ухо и, приобнимая за край толстовки, держит над парнем огромный зонт. Нас здесь встречают шквалом громких голосов и рукопожатий а перед носом мгновенно появляются пластиковые стаканы со штрафной за опоздание. Мотаю головой и, хлопая борзово по спине, пытаюсь объяснить, что за рулем, что прямо сейчас должен ехать обратно, а потом ненароком выхватываю взглядом образ Яны в приоткрытом окне дома. В своем безразмерном свитере, бессовестно сползающем с плеча, девчонка стоит ко мне в полоборота и явно что-то нарезает, не замечая, что за ней следят. Волосы мягкими локонами струятся вдоль спины, на губах улыбка. В отличие от Дианы, она чувствует себя здесь уютно и свободно. Яна что-то произносит и вновь улыбается. На маленькой кухне она не одна. «Шах, давай, сам опоздал, сам отвечай!» Врезается в сознание звонкий голос Борзова. Парень нахраписто сует в руку дохлый стаканчик из тонкого пластика с прозрачным содержимым и не замолкает ни на секунду. «Что ты к нему прицепился?» Зло удахчет Ди, повиснув на моем плече. «Борь, нам еще обратно ехать!» «Борзый, правда, отвали!» Отмахиваюсь от настырного товарища, а сам продолжаю неотрывно наблюдать за происходящим на кухне, предчувствуя неладное. И интуиция меня не подводит. В поле зрения появляется Фил. Мартовским котом, кружа возле Яны, он будто невзначай подходит к ней вплотную. Пробегает кончиками пальцев вдоль растянутого воротника и замирает возле острой ключицы. Смотрит на Даяну, как на самую желанную игрушку. Непринужденно шутит и вроде как случайно путается ладонью в ее волосах. Аккуратно сдвигает ей в сторону и оголяя тонкую шею. Забываю дышать, вспоминая, как сам когда-то давно балдел, ощущая шелк ее кожи подушечками пальцев. Зажму реву, чтобы прогнать ненавистный морок из глаз. Но распахнув их, снова вижу все ту же картину. Фил нежится рядом с Яной, напрочь позабыв о своем обещании — не распускать руки. Но самое поганое, да Яне, это все по кайфу. Даже заметив меня во дворе, она нисколько не меняется в лице. Скользит по мне затуманенным взглядом, нарочито подставляя Филу все больше простор для ласк, а затем резко зашторивает окно старой занавеской а я в конец теряю самообладание. Мы остаёмся. Под раскатой грома бурчу грубо и отрешённо, не сводя глаз в проклятые ткани на окне. игнорируя недовольные возгласы Бельской и в подтверждение своего решения залпом выпиваю содержимое стакана. Теперь я никуда отсюда не уеду точно.